271. -е. Апрель 21. -е. С одной стороны приветствуется сближение миров сознаний, с другой общение со средними и низшими слоями тонкого мира противопоказано. Общение с указанными слоями не полезно, ибо не может ничем обогатить знания. Результаты общения с более высокими сферами видны в творениях поэтов, писателей, композиторов и тех, кто творит поверх уровня обычности. Героические деяния и подвиги вдохновляются свыше. Миры настолько тесно связаны между собою, что ни одно движение человека нельзя отделить от явления тонкого мира. Человек думает постоянно, это же явление неплотного порядка. Каждое мысленное представление и образ творятся на плане тонкой видимости. Анализ позволяет расчленять области, плотные от тонких, Сознание человека есть поле объединения всех миров.